Возле стойки на полках блестели бутылки, повыше крупнотикали часы старомодные в виде шалашика с выскакивающей кукушкой. Чугунная печка тянула свою кольчатую трубу вдоль стены и перегибала её в пестроту потолочных флажков. На голых крепких столах грязно белели картонные подставки для пивных кружек. У одного из них сонный мужчина С аппетитными складками жира на затылке и белозубый и угрюмый парень с виду на борщик или монтаёр играли в кости. Был хорошо, спокойно. Часы неторопяз отламывали сухие дольки времени. Эмма позвякивала стеклом, И всё посматривал в угол, где в узком зеркале, пересечённом золотыми литерами рекламы, отражался острый профиль мантёра и рука его, поднявшая чёрную воронку с игральными костями. На следующее утро я опять проходил мимо коренастых трамвайщиков, мимо веера воды, в котором дивно скользила радуга, И ощутился опять на зёрном берегу, где уже полеживал Краузе. Он высунул из-под зонтика потное лицо и заговорил о воде, о зной. Я лёг, зажмурился от солнца, и когда открыл глаза, всё кругом было голубое. Вдруг по береговой дороге в пятнах солнца между сосен прокатил небольшой фургон, за ним полицейский на велосипеде. В фургоне билось, заливалось тонким рыдающим лаем пойманный собачонка. Краузе пивстал и за всех сил крикнул: "Осторожно, лает собак!" И сразу кто-то подхватил этот крик. Крик передавался из глотки в глотку, огибая круглые озеро, опережая ловца. и предупреждённые люди бросались к своим собакам, напяливали на них намордники, нащёлкивали привязи. Краузе с удовлетворением прослушал удаляющиеся извочные повторения и добродушно мне подмигнул: "Так, ни одной больше не схватят". Я стал довольно часто заходить в его кабачок. Мне очень нравилось м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 Горящий волчий глаз синюющей тени на впалой давно не выбритой щеке. Она глядела на него с таким испугом и любовью, пока он пристально впившись в её взором, что-то тихо ей говорил. Она так доверчиво кивала головой, полуоткрыв бледные губы, что мне в моём углу становилось восхитительно весело и легко, словно бог потвердил мне бессмертие души и легений, похвалил мои книги. Я запомнил также мокрую от пивной пены руку мантёр, большой палец этой руки, сжавший кружку, громадный чёрный ноготь, стрещенный посередке. Последний раз, когда я побывал там, вечер, помнится, был душный, грозовой. Потом поднялся в их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 Из-за сады пробурмотал что-то, увидел, что не тем мы за стойкой. Кравцев молчал, жуя серую, как булыжник колбасу. И тут я почувствовал, что сейчас произойдёт нечто удивительное. Я много выпил, и душа моя, радостная, глазастая моё утро требовало зрелищ. Началось всё очень просто. Монтёр, подойдя к стойке, небрежно налил себе ёмку коньяку из кювэстной бутылки, проглотил, оттёр губы кистью руки и хлопнув себя по картузу, двинулся к двери. Краузе опустил крестом нож и вилку на тарелку и громко сказал: "Стой! 20 фэнингов". Монтёр, взявшийся было за ручку двери, обернулся. Я полагаю, что я здесь у себя. Ты не заплатишь, спросил Краузе. Из глубины под часами вышло вдруг М. Посмотрела на отца, на любовника, замерла. Над ней шалашка выскочила с писком кукушка и спряталась опять. Оставьте меня в покое, медленно проговорил мантюр и вышел вон. Тогда Краузе с удивительной живостью кинулся за ним, рванул дверь. Допив остаток пива, я выбежил тоже. Порывистый сыровый ветер приятно хлынул мне в лицо. Они стояли друг против друга на чёрной, блестевшей от дождя панели, и оба орали. Я не мог разобрать все слова в этом исходящем ракочущем рыке, но одно слово отчётливо повторялось в нём. Двадцать, двадцать, двадцать. Несколько людей уже остановилось поглядеть на ссору. Я сам любовался ею. Отблеском фонаря на искаженных лицах, напряженные жилы на шее краузы. И при этом мне вспомнилось почему-то, что однажды в портовом притоне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 И при каждом её вскрики, сдержанным, выжидательным гоготом клохалась небольшая толпа. Они пустились в окопашную. Жадностью глухо забухли кулаки. Антёр бил молча, а Краузе, ударяя, коротко гакал: "Ат! Ат!" Утощило, тут сразу сгнулась спина, в тёмной кровь потекла из ноздрей. он вдруг попытался схватить тяжёлую руку, бившую его по лицу, но вместо этого пошатнулся и ухнул ничком на панель. К нему подбежали, скрыли его из виду. Я вспомнил, что оставил на столике шапку, и вошёл обратно в кабак. В нём показалось странно тихо и светло. В углу сидела М. Уронив голову, на вытянутую через стол руку, я подошёл, погладил её по волосам. Она подняла ко мне заплаканное лицо и снова опустила голову. Тогда я осторожно поцеловал её в нежный пахнувший кухней пробор и, найдя шапку, вышел на улицу. Там всё ещё толпился народ. Краузе тяжело дыша как тогда на берегу, когда он вылезал из воды, объяснял что-то полицейским. Я не знаю и знать не хочу, кто виноват, кто прав в этой краткой истории. Её можно было, конечно, повернуть совсем иначе. С ощущением рассказать, как из-за медной монетки оскорблено было счастье. Как Эмма проплакала всю ночь.